марина марина слушай когда же вырос гакон ему дал царство бог но песни той никак он забыть уже не мог шипче шипче мальчик мой бянкой конь зовется твой сейчас пытаюсь восстановить что откуда явно раз гакон норвежская явно раз шипче шипче мальчик мой колыбельная или скаковая песня мальчику матери некой вдовствующей бянки обездоленному гакону который все-таки потом добился престола начало песенки ушло нужно думать о врагах отнявших престолы отцовского коня ничего не оставивших кроме престола и коня материнских колен перевод макса вижу как сиял так сияют только от осуществленного чуда перевода А вот еще песенка из какой-то детской книжки Кнебеля: У мороза старика дочь-снегурочка. Полюбился ей слегка, мальчик, Юрочка. Марина нравится? Очень. К сожалению, не я написал. И еще одна, уже совсем умилительная, которую пел мне: Баю бай-бай, медведевы детки, косо лапы до да лохматы. Все, что могло тогда понравиться мне, Макс мне приволакивал как добычу, в зубах, как медведь-медвежонку. У Макса для всякого возраста был свой облик. Моему, тогда почти детству, он предстал волшебником и медведем. Моей ныне зрелости, или как это называется, он предстает мифотворцем, миротворцем и миротворцем. Все Макс давал своим друзьям, кроме непрерывности своего присутствия, которое при несчетности его дружб уже было бы вездесущим, то есть физической невозможностью. И сказок, мне помнится, Макс больше всего любил звериные, самые старые, сказки про родины, и иносказания, притчи. Но об отдельной любви к сказке можно говорить в случае, когда существует не сказка. Для Макса ни сказки не было, и он из какой-нибудь лисьей истории так же легко переходил к случаю из собственной жизни, как та же лиса, из лесу в нору. Одним он не был, сказочником письменным. Ни его сказочность, ни сказочничество в его творчестве не перешли. Этого себя, этих двух себя, он в своем творчестве очень большом по охвату не дал. Будь это... Я бы так на его сказочности не настаивала. Он сам был из сказки, сам был сказка, сама сказка. И закрепляя этот его облик, я делаю то же, что все собиратели сказок, с той разницей, что собиратели записывают «слышанную», я же «виденную» и совместно с Максом «житую», «пережитую».